Глава восьмая. Этого следовало ожидать. В каком-то смысле этого я ожидала, ведь он меня отверг уже много лет назад. Но все равно мне было горько. Мама умерла, Адриена уехала. Уж, наверное, я могла рассчитывать на какой-нибудь ответ. Может, быть, я мальчиком, все было бы по-другому. Жан Большой, как и большинство мужчин на острове, хотел сыновей. Чтобы строили лодки вместе с ним, ухаживали за могилами предков. Дочери и... Все связанные с ними расходы Жану Проту были ни к чему. Первенец, оказавшейся дочерью, это уже плохо. Вторая, дочь четыре года спустя, окончательно убила отношения между родителями. Я росла, пытаясь искупить разочарование, вызванное моим появлением на свет. Коротко стриглась, не водилась с другими девочками. Все старалась заслужить его одобрение. Это работало до определенной степени. Иногда он разрешал мне поехать с ним На ловлю морских окуней или брал с собой на устричные отмели, вооружившись корзинами и вилами. Эти минуты были для меня драгоценны. Они случались урывками, когда мать и Адриена уезжали в Лаусеньер. Я охранила их в тайне, перебирала, наслаждалась ими. В такие моменты он говорил со мной, хотя с моей матерью в то время уже не разговаривал. Показывал мне чайчьи гнезда и песчаные отмели, у Ла-Же-Те, куда год за годом возвращались тюлени. Порой мы находили разные штуки, выброшенные прибоем и приносили домой. Очень редко он пересказывал мне странные островные предания и поговорки. Сочувствую, это был Флинн. Он, должно быть, подошел бесшумно, пока я стояла у могилы Жана Маленького. Я кивнула, горло болело, словно я только что кричала. «Он по правде сказать вообще ни с кем не разговаривает», сказал Флинн. «Объясняется знаками, по большей части». Со мной он говорил, наверное, раз десять за все время, что я на острове. На воде у самой дорожки плавал красный цветок. Я смотрела на него и меня мутило. «С вами, значит, он разговаривает», — сказала я. «Иногда». Я чувствовала, он стоит рядом, расстроенный, с утешением наготове, и на миг мне больше всего на свете захотелось это утешение принять. Я знала, что стоит повернуться к нему, он был как раз такого роста, чтобы положить голову ему на плечо, «Он будет пахнуть озоном и морем, и небеленой шерстью от свитера, а под свитером он теплый, я знала». «Мадуя, я тебе очень сочувствую». Я смотрела прямо перед собой мимо него, безо всякого выражения на лице, и жалость была ненавистна мне, а моя собственная слабость еще более ненавистна. «Старый козел», — сказал я, — «он опять взялся за свою. Я втянула воздух долгими неровными толчками, все как всегда. Флинн с беспокойством смотрел на меня. «Вам плохо?» «Я в порядке». Он проводил меня до дома, подобрав по пути свою сумку и садки с амарами. Я почти все время молчала, он без конца болтал. Я не разбирала слов, но была ему смутно благодарна. На время от времени ощупывала письмо в кармане. «Куда вы теперь?» — спросил Флинн, когда мы вышли на тропу, ведущую в лес -Алан. Я рассказала ему про свою парижскую квартиру... С фасада ресторанчик, кафе, куда мы бывало ходили летними вечерами, липовая аллея. Звучит приятно, может, я там поселюсь когда-нибудь. Я поглядела на него. А я думала, вам нравится на острове. Может быть, но я не собираюсь тут оставаться. Зарывшись в песок, денег не заработаешь. Заработать денег? Вы за этим сюда приехали. Конечно, как и все остальные, скажете нет, он Игорев ухмыльнулся. Поцарилась тишина, мы шли молча, он бесшумно, я, едва слышно хрустя подошвами ботинок, по обломкам раковин, устилающим дюну. А вы по своему дому никогда не тоскуете? Спросила я наконец. Боже мой, нет, конечно, он поморщился. С какой стати там ничего нет? А ваши родители? Он пожал плечами. Мать всю жизнь работала на износ, отец с нами не жил, а брат, у вас есть брат? Да, Джон. Кажется, ему не хотелось обсуждать брата, но это лишь подстегнуло мое любопытство. Вы с ним не ладите. «Скажем так, мы совсем разные люди», — он ухмыльнулся. «Родственники, кто их только выдумал, а?» Я подумала, может, и Жан большой того же мнения, может, потому и вычеркнул меня из своей жизни. «Я не могу его бросить просто так», — тихо сказала я. «Конечно, можете, ясно же, он не хочет. Какая разница, чего он хочет?» «Вы ведь и видели шлюпочную мастерскую, видели дом. Откуда он берет деньги? И что будет, когда эти деньги кончатся?» В Ресалане нет банков. Островная пословица гласит «Банк дает зонтик взаймы до первого дождя». Островитяне хранят свои состояния в обувных коробках и под раковиной на кухне. Деньги обычно занимают частным порядком. Я не могла себе представить, чтобы Жан Большой брал у кого-то взаймы. Еще меньше мне верилось, что у него под половицей кубышка с деньгами. Он справится, сказал Флин. У него есть друзья, они и за ним присмотрят. Я попыталась представить себе, как за моим отцом ухаживает там моя картошка, или матья, или арестит. Вместо этого мне вспомнилось лицо Жана Большого в день нашего отъезда, пустой взгляд, который с равным успехом мог означать отчаяние, равнодушие или что-нибудь совершенно другое едва заметный кивок, означавший, что отец принял происходящее к сведению, прежде чем отвернуться. «Надо строить лодки, нет времени на долгие проводы. Кричу из окна такси, я буду писать честное слово». Мать с трудом ворочает чемоданы, лицо скривилось под бременем невысказанных слов. Мы уже приблизились к дому. Я видела красные черепицы крыши над дюной, из трубы вилась тонкое волоконца дыма, Флинт шел рядом, склонив голову, молча спрятав выражение лица за водопадом волос. Вдруг он остановился. В доме кто-то был. Кто-то стоял у окна кухни. Я не могла разглядеть лица, но грузный силуэт ни с чем не спутать. Крупное медвежье тело, лицо прижато к стеклу. Жан Большой прошептал я. Он покачал головой, взгляд его был насторожен. «Бриман».